Студия «Ардис» представляет «Джонгл Суорси. Человек из Девана». Рассказы. Читает Акинтьев Илья. Человек из Девана. Глава первая. Мур. 20 июля. Здесь тихо и сонливо. Лучше, чем на ферме, где никогда не бывает спокойно. Море всего лишь в четверти мили, и ветреные дни шум его хорошо слышен, если взобраться на крышу. Для развлечения можно пройти 4 мили до Бриксхэма или 5 до Кингсвера и найти там много интересного. Ферма находится в уединенном уголке, как бы в углублении. Сзади тянутся поля, а впереди спуск с горы. С первого взгляда кажется, что пройти можно очень далеко, но через несколько шагов сознаешь свою ошибку. Это настоящий Деван. Горы, холмы, изгороди и тропинки, то спускающиеся вниз, то поднимающиеся вверх. Кустарники, нивы и маленькие ручейки у подножия скал, усеянных терновником и папоротником. Совсем дикий край. Ферма кончается небольшой песчаной бухтой с черной скалой с одной стороны и розоватыми утесами со сторожевой будкой с другой. Теперь как раз наступает жатва, и все выглядит очень богато. Яблоки поспевают, деревья блещут зеленью. Стоит очень жаркая и тихая погода. Земля и небо, кажется, спят от солнца. Перед фермой шесть елок, как будто явившихся с другой стороны, а кругом сад, густой и тенистый, какой редко можно встретить. Дом — длинное белое строение с тремя надстройками, очень мрачное, как будто вросшее в землю. Его покрыли соломой два года тому назад, и это был единственный ремонт за долгое время. Входная дверь, дубовая, с железными скобами, имеет по крайней мере 300 лет отроду. Потолка можно коснуться рукой, окна могли бы быть больше». Владелец фермы Джон Форд, 70-летний старик, плотный и крупный, с длинными ногами, серой, запутанной бородой, серыми же глазами и хорошими манерами. Он носит легкое городское платье, кроме воскресенья, когда он одевается во все черное и надевает кольцо с печатью и толстую золотую цепь. «Я не хочу сказать ничего дурного о Джонни Форде». Я только думаю о нем, хотя он и не дает возможности познакомиться с ним ближе. Он северянин по рождению, но провел всю свою жизнь в Новой Зеландии. Эта деванширская ферма — все, что он теперь имеет. Когда-то у него была большая станция на Северном острове, и он держал открытый дом. Разорился он внезапно, не знаю почему. Говорят, что единственный его сын потерял деньги в торфяном деле и, не решаясь после этого встретиться с отцом, застрелился. Его жена умерла в тот же год. Он расплатился со всеми до последнего пенни, приехал сюда и устроился на этой ферме. Однажды он сказал мне, что с ним поселилась его единственная родственница, внучка Пэшенс Войсей. Она сидит сейчас рядом со мной на веранде, ведущей фруктовый сад». Засучив рукава, она чистит черную смородину. Время от времени, упираясь локтем на стол, она съедает ягодку, вытирает рот и опять принимается за дело. У нее круглое личико, длинное и тонкое тело, щеки, как мак, пушистая масса темно-каштановых волос и темно-карие, почти черные глаза. Нос у нее короткий, губы живые, красные, очень полные, а движения быстрые и мягкие. Она любит яркие цвета, Вся она похожа на маленькую кошечку. Иногда она кажется очень мягкой, а минутами твердой, как скорлупа черепахи. Она вся порыв и все же не любит открывать свои чувства. Иногда я сомневаюсь, есть ли они у нее вообще. Она играет на скрипке. Странно видеть их обоих вместе. Странно и очень грустно. Старик питает к внучке, его единственному отпрыску, большую нежность — Часто я вижу, как эта нежность борется в нем с врожденной северной холодностью. Его жизнь с ней — бессознательная для него пытка. Она — беспокойное и пустое существо, сдерживающееся лишь на минуту, чтобы разразиться затем веселой речью или даже хуже — смехом. Кроме того, она хочет переделать старика на свой лад, отчаянно с ним спорит и, в общем, повинуется ему лишь в тех случаях, когда не может поступить иначе. Образование она получила странное, знает немного историю, географию, элементарную математику и больше ничего. Она никогда не была в школе и взяла всего лишь несколько уроков на скрипке, но знания свои она сильно преувеличивает. Большая любительница цветов, птиц и насекомых держит трех кошек, которые следуют за ней повсюду, вся поглощена нарядами. Однажды она позвала меня у меня есть кое-что для вас, протяните руку и закройте глаза». Оказалась большая черная улитка. Она, дитя единственной дочери старика Форда, которая, отправившись учиться в Торквей, сбежала с Ричардом Войсеем, зажиточным крестьянином, встретившимся ей на охоте. Джон Форд рассверепел. Его предок, кажется, был атаманом разбойников в Кемберленде и обозлился и на дочь, и ее супруга, решив им отомстить. В то время дела река Войсея немного пошатнулись. Старик этим воспользовался, скупил закладные на ферму Войсея и его просроченные векселя и приказал своей дочери жить с мужем бесплатно но уже не принадлежавшей им ферме. Молодые люди повиновались и жили там до тех пор, пока не были случайно убиты восемь лет тому назад. Год спустя Джон Форд окончательно разорился и с тех пор поселился здесь с Пэшенс. Вероятно, смешанная кровь — причина ее беспокойного и независимого характера. Если бы она была местной уроженкой или пришелицей, как Джон Форд, она, вероятно, была бы счастлива. Вы, может быть, считаете эту теорию нелепой, но я думаю, что она правильна. Иногда... Вэшенс вдруг останавливается со сжатыми губами и скрещенными на узкой груди руками и смотрит так, как будто ощущает все предметы, находящиеся позади нее. Потом что-то вдруг останавливает ее внимание, глаза ее зажигаются смехом, веселым или злым, и все это в одну минуту. Ей 18 лет. Она бесстрашно управляет лодкой но заставить ее скакать на лошади невозможно, к великому сожалению дедушки, проводящего половину дня на полукровном пони, который носит его как перышко, несмотря на солидный вес всадника. Они устроили меня у себя по просьбе Дана Трефрея. Мы уговорились с миссис Хобгуд, женой управляющего. Они не так уже состоятельны. Это самая большая ферма в окрестностях, но она приносит им мало дохода. Глядя на Джона Форда, трудно себе представить его нуждающимся, он слишком внушителен. Восемь часов вся семья завтракает, потом каждый занят своим делом и так до ужина. Днем каждый заботится сам о своем пропитании. По воскресеньям все ходят дважды в день за две мили в церковь, иначе им грозит опасность попасть в черную книгу Джона Форда. Дан Трефрей живет в Кингсвере. Он говорит, что решил нажить здесь состояние. Он очень много пережил в Новой Зеландии и после этого решил поискать счастье в другом месте. Он напоминает мне его старого дядю Николаса Трефрея, та же медлительная манера говорить с остановками и бесконечным повторением имени собеседника во время речи. Он такой же левша и также моргает глазами. У него тёмная маленькая бородка и красновато-бурые щёки, небольшие плешины на висках, а весь он седой и жёсткий, как железо. Он разъезжает почти весь день верхом в сопровождении чёрной баллонки со странным носом, наводящим страх на женщин и детей. Он ещё до сих пор посвящает всё своё время лошадям. Войну он тоже пережил. Он рассказывает мне всякие истории о Джонни Форде и его жизни в прежние благодатные времена. Они хорошие друзья и уважают друг друга. Дан любит старика, но еще больше пэшнс. В ее присутствии он говорит очень мало, но не сводит с нее восхищенных глаз. Обращение пэшнс с Даном показалось бы всякому жестоким, но он подчиняется ей во всем. Иногда он уходит, но вскоре возвращается покорный, как собака. В прошлую ночь, например, мы сидели после ужина на веранде, Пэшенс перебирала пальцами струны скрипки, как вдруг Дан, свойственная для него вещь, попросила ее сыграть. «Что?» — воскликнула она. «Перед мужчинами? Нет, благодарю вас». «Почему же?» «Потому что я ненавижу их». Джон Форд привскочил и стукнул кулаком по столу. «Ты забываешься! Ступай спать!» Пэшенс взглянула на Дана и вышла. Вскоре мы услышали игру из ее комнаты. Эта музыка звучала, как танец духов. Она то прерывалась, то снова раздавалась, словно взрывы смеха. Джон Форд церемонно извинился перед нами и вошел в дом. Скрипка умолкла. Мы услышали его возмущенный голос. Потом он вернулся, но не успел сесть в кресло, как послышался шорох, и что-то темное пролетело через яблоню. Скрипка. Если бы вы видели его лицо. Дан хотел поймать инструмент, но старик остановил его. Позднее я увидел через окно моей спальни, как Джон Форд вышел и остановился около скрипки. Он поднял ногу, как бы желая раздавить ее. Потом он раздумал, тщательно вытер инструмент и унес его домой. Моя комната рядом со спальней Пэшенс. Я услышал ее смех и такой шум, как будто она швыряла в разные стороны вещи. Вскоре я заснул, но через некоторое время проснулся и подошел к окну подышать свежим воздухом. Черная, безмолвная ночь. Ничего не видно, кроме темных раскидистых ветвей деревьев. Не шуршит даже листва. Слышно только мучание коровы, да порой чей-то вздох. Я почувствовал странное беспокойство и страх, ощущение, которое часто бывает в такие ночи что-то волнует, и во всем окружающем чувствуется какая-то напряженная борьба. Никогда за всю мою жизнь не видел я более непокорного существа, чем эта девушка, и более непонятного, чем этот старик. Я помню до сих пор, как он вытирал скрипку. Искра могла превратиться в пламя. Угроза трагедии нависла над этим домом.